как будто слыша злой укор смеркалось на столе блестя, шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая. Под ним клубился лёгкий пар, разлитый Ольгиной рукой по чашкам, тёмную струёю уже душистый чай бежал и сливки мальчик подавал. Татьяна пред окном стояла,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 затея сельской остроты